Глава двадцать Жена начала ходить на йогу, просто чтобы все от нее отстали. Она ходит на йогу в другом районе, где никогда не жила и никого не знает. Класс рассчитан на пожилых и больных, но все равно у нее ничего не получается. Иногда во время занятия она просто встает и смотрит в окно, где ходят люди, кому не надо на йогу. Потому что с ними все в порядке, и их жизнь не разваливается на части. Иногда она принимает сложную позу и начинает плакать. На занятиях для пожилых и больных люди часто плачут, но никто ничего не говорит. Даже жена замечает, что ее учительница йоги как будто светится изнутри. ж а л и в ш и с ь она начинает давать ей индивидуальные уроки. Жена рассказывает про мужа. про то, что у него другая, что может быть он любит эту другую, а может и не любит, что может быть она от него уйдет, а может быть и нет. Она рассказывает, как по ночам, когда дочь укладывается спать, они с мужем ссорятся громким шепотом. Она не рассказывает, как вчера пыталась дернуть его за волосы. Вчера я попыталась вырвать клок волос у него из головы. Жене не нужно прикладывать у с и л и я чтобы быть терпеливой и ласковой с дочерью. Она никогда не полюбит кого-либо или что-то сильнее. Никогда, совершенно точно. Она вспоминает первую ночь, когда поняла, что любит его. Вспоминает накативший страх. Она положила голову ему на грудь и слушала биение его сердца. Однажды оно прекратится, подумала она тогда. и все ее существо воспротивилось этой мысли нет нет как ты могла испортить мою любимую вещь муж соседки влюбился в девушку которая каждое утро готовила ему кофе в кофейне а ей было двадцать три она мечтала стать танцовщицей поэтессой или реабилитологом когда он бросил семью жена спросила тебя совсем не заботит что ты выглядишь идиотом что все наши друзья считают Что ты выглядишь глупо? Он стоял на пороге и держал в руках куртку. Нет, ответил он. За следующий год соседка растолстела. У немцев для этого есть особое слово: камерспек, горестный бекончик. Любовь? Этим словом мужчины оправдывают такие вот свои поступки. Сто десять процентов мужчин, бросающих с в о и х жен ради других женщин, утверждают. что их жены сумасшедшие. Дарвин считал, что после того, как сексуальная привлекательность исполнила свою задачу и привела к спариванию, остается кое-что еще. Он называл это красотой и полагал, что именно она побуждает людей создавать произведения искусства. Все песни теперь несут для жены особый смысл. Некоторые особенно трогают. Она ставит их на повтор, когда идет к метро. Например, уотергейт меня не волнует, так почему совесть мучает вас? Скажите правду. Вопреки его ожиданиям, никто не воспринимает случившееся как катастрофу. Для жены катастрофой было другое: выпавшие волосы и платок на голове, черный юмор смертельно больного, похороны и люди, вспоминающие ее добрым словом. Впрочем, это худшее еще может случиться. Нам обоим очень неприятно, что все так вышло, говорит муж жене. Крокодил вы слезы? Негодует ее лучшая подруга. Он думает, это кино что ли? Иногда муж с ж е н о й случайно встречаются в парке напротив. Он выходит покурить, она посмотреть на деревья. Он застегивает три пуговки на ее пальто. Любит, не любит, любит, думает она. о б о и м пока не хватает решимости устроить разбор взаимных обид в маленьком театре обиженных чувств. Они шутят, что надо было просто вместе сбежать в Мексику, забыть это глупое недоразумение. Потом они все-таки решаются. В условленном месте, в условленное время. Она его спрашивает: "Ты все еще звонишь ей, пишешь? Нет", отвечает он. "А музыку ей посылаешь? Нет", отвечает он. но не сразу. Музыку не посылаю. А что? Что ты ей посылаешь? Всего один ролик послал, говорит он. Какой? Где морская свинка ест арбуз. Кант говорил. Смех есть эффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. Другая написала: Привет, ты мне очень нравишься.